Глава 16 Несчастье было неминуемо. Франц мог его предотвратить, только лишив Горца возможности привести в исполнение его проект. Был уже одиннадцать часов вечера. Не боясь более быть обнаруженным, Франц снова взялся за работу. Кирпичи стены отделялись довольно легко, но толщина ее была столь значительна, что прошло полчаса, прежде чем отверстие оказалось достаточно широким для того, чтобы он мог в него пролезть. Как только Франц очутился в этой часовне, где свободно гулял ветер, свежий воздух привел его в себя. Сквозь расщелины свода и окна на небе виднелись гонимые ветром облака. Кое-где сверкали звезды, бледневшие от света луны, поднимавшиеся на горизонте. Надо было найти дверь, находившуюся в глубине часовни, в которую вышли барон Горц и Орфаник. Поэтому Франц перешел наискось через всю часовню и направился к алтарю. Здесь было очень темно, и лунный свет сюда не проникал. Под ногами попадались обломки гробниц и обвалившегося свода. Наконец, за алтарем в темном углу Франц почувствовал – как под его напором открывается заржавленная дверь. Эта дверь вела в галерею, которая, вероятно, шла к стене. Через нее барон и Арфаник вошли в часовню, через нее и вышли. Как только Франц вошел в эту галерею, он снова очутился в полной темноте. Сделав массу поворотов, но без подъемов и спусков, он был уверен в том, что находился по-прежнему на уровне внутренних дворов. Через полчаса темнота стала как будто менее полной. Через какие-то боковые отверстия галереи в нее проникал полусвет. Франц стал продвигаться быстрее и скоро попал в большой каземат, находившийся под бастионом левого угла вала. В стенах каземата были проделаны узкие бойницы, в которые проникал лунный свет. На противоположной стороне находилась открытая дверь. Первым движением Франца было подойти к одной из бойниц, чтобы в течение нескольких секунд подышать свежим ночным воздухом. Но в ту минуту, когда он собирался отойти, ему показалось, что он видит две или три тени, шевелившиеся в нижней части Аргальских высот, освещенных вплоть до темной гущи леса. Франц стал смотреть. Несколько человек ходило взад и вперед перед деревьями. Это были, без сомнения, полицейские из Карлсбурга, приведенные Роцка. Решились ли они действовать ночью, надеясь застать жителей замка врасплох, или они ждали здесь, пока покажутся первые лучи солнца? Францу пришлось сделать над собой усилие, чтобы удержать готовые было вырваться крик и не позвать Роцка, который, наверное, услышал бы и узнал бы его голос. Но крик этот мог дойти и до башни. И раньше, чем полицейские перелезли бы через ограду, Рудольф Горц успел бы привести в действие свое приспособление и бежать через тоннель. Францу удалось преодолеть себя, и он отошел от бойницы. Затем, пройдя через каземат, он вышел в дверь и продолжал свой путь по галерее. Пройдя пятьсот шагов, он очутился у лестницы, которая подымалась в толще стены. Был ли он у подножия башни, которая возвышалась среди замка? Он имел основание это предполагать. Однако эта лестница вряд ли была главной лестницей, ведшей ко всем этажам башни. Она состояла из ряда ступенек, расположенных винтообразно в узкой темной клетке. Франц стал подниматься без шума, прислушиваясь, но ничего не слыша. Поднявшись ступенек на двадцать, он остановился на площадке. Здесь была дверь, которая вела на балкон, шедший вокруг всей башни на уровне ее второго этажа. Франц пополз вдоль этого балкона и, прячась за балюстраду, посмотрел по направлению Каргалю. Несколько человек виднелись еще на опушке леса, и ничто не указывало, на их желание приблизиться к замку. Твердо решив найти барона Горца раньше, чем он бежит через тоннель, Франц обогнул весь этаж и пришел ко второй двери, откуда винтовая лестница вела дальше вверх. Он поставил ногу на первую ступеньку, уперся обеими руками в стены и стал подниматься. Тоже молчание. В первом этаже квартира была пуста. Франц поспешил подняться до следующих площадок. Дойдя до третьего этажа, он не нащупал более ступеней. Здесь кончилась лестница, ведущая к самому верхнему этажу башни, над которым находилась площадка с зубчатой стеной, где некогда развивалось знамя горцев. Слева от площадки в стене была проделана дверь. В данную минуту она была заперта. Сквозь замочную скважину, в которой торчал ключ, Выбивался яркий луч света. Франц прислушался, но не услышал из комнаты никакого шума. В замочную скважину он увидел только левую, ярко освещенную часть комнаты. Правая половина была погружена во мрак. Тихо, повернув ключ, Франц открыл дверь. Большой зал занимал весь верхний этаж башни. Его круглые стены поддерживали тяжелые своды. Толстые ткани, старинные обои покрывали ее стены. Старая мебель, ящики, кресла, скамеечки, шкафы были расставлены в ней довольно искусно. На окнах висели толстые занавеси, не пропускавшие наружу свет из комнаты. На полу лежал толстый ковер, скрадывающий шум шагов. Убранство зала было по меньшей мере странным. Войдя в него... Франц был прежде всего поражен контрастом его освещения. Справа от двери глубина комнаты исчезала в полном мраке. Налево, напротив, на эстраду, покрытую черной материей, лился яркий свет, исходивший из какого-то невидимого приспособления, расположенного перед эстрадой. В Футах в десяти от этой эстрады, от которой его отделял экран, Стояло кресло с высокой спинкой, погруженное в какой-то полумрак, падавший от экрана тенью. Рядом с креслом, на покрытом ковром стуле, стоял прямоугольный ящик. Ящик этот имел дюймов 12-15 в длину и 5-6 в ширину. Под открытой крышкой, с вделанными в нее драгоценными камнями, виднелся металлический цилиндр. Как только Франц вошел в комнату, он заметил, что кресло... Кем-то занято. В нем сидел человек, сохранявший полную неподвижность, с головой запрокинутой на спинку, с закрытыми глазами, с правой рукой, лежащей на столе ладонью на передней части ящика. Это был Рудольф Горц. Неужели же барон пожелал провести последнюю ночь в верхнем этаже этой башни для того, чтобы предаться сну? Нет. Не могло этого быть, судя по тому, что он говорил Арфанику. Впрочем, барон Горц был один в комнате, и не было сомнения в том, что его компаньон уже бежал через тоннель, повинуясь полученным приказаниям. Астилла, разве Рудольф Горц не говорил, что он хочет услышать ее еще раз в этом Карпатском замке, прежде чем его разрушить? Зачем же, как не для этого, пришел он в этот зал? где она, должно быть, каждый вечер очаровывала его своим пением. Где же была Стилла? Франц ее не видел и не слышал. Но, в конце концов, разве это было не все равно, если теперь Рудольф Горц был во власти молодого графа? Франц сумеет заставить его говорить. Но в состоянии возбуждения, в котором он находился, не бросится ли он на этого человека, которого он ненавидел так же, как и тот его, и который похитил у него Стиллу, Стиллу живую, но безумную, потерявшую рассудок из-за него. Не сразит ли его? Франц стал за креслом. Ему оставалось сделать один шаг, чтобы схватить барона Горца. В глазах у него потемнело, и он уже поднял было руку. Вдруг появилась Стила. Франц уронил свой нож на ковер. Стилла стояла на эстраде, залитая светом, с протянутыми руками, распущенными волосами, поразительно, прекрасная в своем белом костюме Анжелики из Орланда, в каком она появилась на бустионе замка. Глаза ее, направленные на молодого графа, проникали до глубины души. Невозможно было, чтобы она не видела Франца. А между тем... Она не делала ни малейшего жеста, чтобы его позвать. Она не шевелила губами, чтобы с ним заговорить. Увы, она была безумна. Франц хотел броситься на эстраду, чтобы схватить ее в свои объятия, чтобы увлечь ее на волю. Стилла начала петь. Не покидая кресла, барон Горц наклонился к ней. В экстазе восторга он вдыхал этот голос, как аромат. Он упивался им, как божественным напитком. Таким он был некогда на театральных представлениях в Италии. Таким же был он и теперь, среди этого зала, в полном одиночестве, на вершине этого замка, господствующего над Трансильванской равниной. Да, Стила пела. Она пела для него. Только для него. Губы ее были неподвижны и все же издавали звуки. Но если разум и покинул ее, то ее артистическая душа оставалась в ней по-прежнему. Франц тоже упивался этим голосом, которого он не слышал уже целых пять лет. Он был очарован видом этой женщины, которую уже не надеялся увидеть, и которая была здесь, живая, как будто ее... Воскресило какое-то чудо. Разве это пение стилы? Не должно было сильнее всякого другого звучать в сердце Франца и вызывать в нем воспоминания. Да, он узнал финал трагической сцены из Орланда Этот финал, где душа певицы разбилась на последней фразе «Инна мурата мио треманте воглио марире». Франц следил нота за нотой за этой фразой. И он говорил себе, что она не прервется, как в театре Сан-Карло. Нет, она не умрет в устах Стиллы, как во время ее прощального спектакля. Франц удерживал дыхание. Вся жизнь его сосредоточилась в этом пении. Еще несколько тактов, и ария кончится во всей своей несравненной чистоте но голос начинает слабеть. Стилла как будто колеблется, повторяя эти слова захватывающего страдания Воглио Мариры. Неужели же Стилла упадет на этой эстраде, как она некогда упала на сцене? Она не падает, но Ария останавливается на той же ноте, на том же темпе, как и в театре в Сан-Карло. Она вскрикивает «Это тот же крик, который Франц...» Слышал в тот же вечер. А между тем, Стилла все еще здесь. Она стоит неподвижно, со своим божественным взглядом, с этим взглядом, который шлет молодому графу всю нежность ее души. Франц бросается к ней. Он хочет унести ее из этого зала, из этого замка. Но в это время он сталкивается лицом к лицу с бароном. «Франц Телек!» воскликнул Рудольф Горц: "Францелик, ему удалось бежать!" Но франц даже не отвечает ему и бросается к эстраде. "Стилла, моя дорогая Стилла", повторяет он. "Тебя ли я нахожу здесь, живой? Живой! Стилло, живой!" воскликнул барон Горц. И эта ироническая фраза переходит во взрыв смеха, где чувствуется бешенство. Живая! повторяет Рудольф Горц. Ну-ка, пусть Франц Телек попытается похитить ее у меня! Франц простер руки к стилле, глаза которой страстно устремлены на него. В это время Рудольф Горц наклоняется, поднимает нож, который выронил Франц, и направляет его на неподвижную стилу. Франц бросается на него, чтобы отвести удар который угрожает несчастной безумной женщине, слишком поздно. Нож поражает ее в самое сердце. Внезапно раздается звук разбиваемого зеркала, по залу разлетаются тысячи осколков, и Стилла исчезает. Франц останавливается без движения. Он не понимает, уж не сошел ли он с ума. А Рудольф горц восклицает «Стилла!» снова ускользает от Франца телика, но голос ее, голос ее остается у меня. Голос ее принадлежит мне, мне одному. Никогда он не достанется другому. Франц хочет броситься на него, но силы его покидают, и он без чувств падает у подножья эстрады. Рудольф Горц не обращает на него внимания. Он хватает ящик, стоящий на столе, и выбегает из зала. Он спускается до второго этажа башни, выходит на балкон, обходит кругом и уже приближается ко второй двери, когда раздается выстрел. То выстрелил Роцка, стоявший на краю вала. Барон остался невредим, но пуля Роцка разбила его ящик. Барон Горц громко воскликнул: «Ее голос!» ее голос повторял он ее душа душа стилы она разбита разбита разбита видно было как он бегал по балкону с развивающимися волосами и судорожно сжатыми руками не переставая кричать ее голос ее голос они разбили ее голос да будут они прокляты затем он исчез в дверях в то самое время, когда Роцка и Ник Дек пытались перелезть через стену замка, не дожидаясь прихода полицейских. Почти в тот же момент ужасный взрыв всколыхнул всю местность. Снопы пламени поднялись до неба, и град камней посыпался на вулканскую дорогу. От бастионов, вала, башни, часовней Карпатского замка осталась лишь груда дымящихся развалин.